Чарн шел по обочине широкой аллеи, обрамленной раскидистыми деревьями чоры, распространявшими ауру умиротворения и покоя. Серебристые здания по обе стороны улицы вздымались к небесам. На улицах монотонно жужжали джакары. В небе над головами толпы пролетел огромный стрелокрыл, уносивший горожан в Камеле, Дзору или куда-нибудь еще. Сам Чарн когда ему требовалось попасть в другой город по служебным делам, обычно не пользовался стрелокрылами, ибо Айсседай попросту перемещали его. Но сегодня особый случай. Именно сегодня, в день своего 25-летия, он вознамерился прилететь в Мнжин, чтобы принять, наконец, предложение Нелы стать ее мужем. Он подумал, что девушка, возможно, удивится этому решению, ведь он тянул с согласием чуть ли не целый год. Оно и понятно, весь обзавестись семьей значило для него поступить на службу к Сарелле Сидай, той, которой служила Нелла. Но теперь он уже заручился благословением Майрин Сидай, так что это не имело значения. Черн свернул за угол и столкнулся с темноволосым, широкоплечим бородатым мужчиной. Юноша не успел отпрянуть и от толчка повалился на мостовую, так что искры из глаз посыпались. «Смотри, куда прешь!» – раздраженно буркнул бородач, оправляя красный камзол и отряхивая кружевные манжеты. Его длинные темные волосы были собраны сзади в хвост по последней моде. Даже те, кто не клялся соблюдать соглашение, стремились подражать аильцам. Светловолосая спутница-бородача схватила его за руку. Она явно смутилась, отчего сверкающая ткань ее платья потускнела и стала почти непрозрачной. «Жам!» — воскликнула она, взглянув на его волосы. «Ты что, ошалел? Это шаил!» Чар нащупал ушибленную коротко стриженную голову, пригладил собранные на затылке в хвост длинные золотисто-рыжие волосы. Похоже, он отделался шишкой.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 Так и вправду недолго кого-нибудь пришибить. А сам-то ты не ушибся?» Бородач затряс головой и открыл рот, собираясь протестовать. Горожане не весть, почему считали аильцев хрупкими неженками. Но в этот миг земля под ногами дрогнула. Казалось, содрожал воздух, в глазах зарябило. Растерянно озираясь, горожанин закутался в новомодный плащ из фанклота. Так же поступила и его спутница.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 ослепительно-белой сферы в тысячу футов диаметром, парившей высоко в небе над серебристыми и голубыми куполами Калламдаан. марин говорила ему, что сегодня особый день. Она сказала, что ею найден новый источник единой силы, благодаря чему все Айседай и мужчины и женщины смогут направлять ее, черпая из одного потока они из различных составляющих, как было до сих пор. Совместно они смогут сделать для мира гораздо больше, чем порознь. И именно сегодня она и Бейдамон собрались впервые почерпнуть силу из общего источника. Сегодня. Белоснежная поверхность широма покрывалась сетью тонких трещинок. Они ширились, сквозь них прорывались сполохи черного пламени. Огромный шар начал медленно, поначалу почти незаметно снижаться. И тут шаром взорвался и раскололся на части. Обломки, подобно яичной скорлупе, посыпались вниз. А на месте сферы открылся бездонный провал слепящей, ужасающей черноты. Тьма объяла небосклон, и свет самого солнца утонул в беспредельном мраке. Город криками обезумевших от страха людей. Едва вспыхнул первый язык пламени, как Чарн бросился бежать к Каламдаан, но он понимал, что опоздал. Он поклялся служить Айси но опоздал. Он бежал, и слезы катились по его лицу.